Узбекское дело. Хлопок и Кремль. Узбекское или хлопковое дело возникло в начале 80-х годов, хотя первые уголовные дела, впоследствии ставшие частями хлопкового расследования, были возбуждены в конце 70-х годов. Всего в рамках хлопкового дела и связанных с ним расследований других преступлений было возбуждено 790 уголовных дел, по которым были привлечены к суду 4,5 тысячи человек. Узбекское дело стало пиком кампании борьбы с коррупцией, начатой по инициативе тогдашнего председателя КГБ Юрия Андропова и с одобрения Леонида Брежнева в конце 70-х годов с икорного или рыбного дела по контрабанде черной икры и приписках в системе магазинов «Океан» и в Министерстве рыбного хозяйства СССР. В середине XX века доминирующей культурой в Узбекистане стал хлопок, который являлся основным сырьем как для текстильного производства, так и для производства бездымного пороха, что делало данную культуру стратегическим сырьем. Хлопковое волокно, обработанное азотной кислотой, превращалось в нитроцеллюлозу, горючее вещество, из которого и делали порох. Основные же текстильные и пороховые заводы находились в европейской части России и на Урале. Под хлопком в Узбекистане были заняты практически все посевные площади. В 1976 году глава Компартии Узбекистана Шараф Рашидов по требованию из Москвы пообещал увеличить производство хлопка с 4 до 5,5 миллионов тонн. Благодаря этому Кремль рассчитывал уменьшить импорт хлопка, за который приходилось платить твердой валютой, а не деревянными рублями. Для того, чтобы выполнить обязательства, на уборку хлопка были брошены едва ли не все жители Узбекистана от мала до велика. Для повышения урожайности поля усиленно обрабатывались пестицидами, что самым разрушительным образом сказывалось на экологии. Однако требуемые 5,5 миллионов тонн хлопка собрать никак не удавалось. И тогда пошли в ход прямые фальсификации приписки. В мешки с хлопком стали класть камни. Целые вагоны заполняли отходами, линтом, коротким волокном или хлопковым пухом и улюком, очищенными волокнистыми отходами, которые выдавали за хлопок, но которые для текстильного производства были непригодны. Теоретически, линт и улюк могли использоваться для производства пороха. Но поскольку на практике почти все вагоны с отходами оказывались в составах, которые направлялись на текстильные комбинаты, линт и улюк не находили никакого применения. Директора заводов, принимавших хлопок, получали по 5-6 тысяч рублей. Если же вагон был совсем пустой, то такса взятки возрастала до 10 тысяч рублей, что превышало годовую зарплату директора. В преступную схему были вовлечены заводы Самарской, Рязанской, Воронежской и Челябинской областей, а также начальник управления в Министерстве легкой промышленности СССР. Были и более традиционные методы приписок. Например, сгорал склад уже принятого и оплаченного хлопка. В акте о списании указывали, что на складе хранилось 50 тысяч тонн хлопка, тогда как в реальности количество хлопка на складе не превышало тысячи тонн. Этот метод был хорош тем, что позволял легально уничтожать виртуальный хлопок. Но слишком широко применять его было нельзя, так как получилось бы, что на складах сгорает до четверти урожая хлопка, а это уже грозило уголовными обвинениями в халатности. Из 5,5 миллионов тонн хлопка, который Узбекистан официально собирал ежегодно во второй половине 70-х годов, полтора миллиона составляли приписки, главным образом за счет «Улюка» и «Линта». В систему коррупции была вовлечена вся партийно-хозяйственная номенклатура Узбекистана от директоров совхозов и председателей колхозов до первого секретаря Компартии Республики Шарафа Рашидова. По показаниям бывшего первого секретаря Каракалпакского обкома КПСС Калибека Камалова, Семья Рашидова получила от него взяток в общей сложности на 750 тысяч рублей. Всего за виртуальный хлопок в Узбекистан было перечислено около 4 миллиардов рублей, так что подобные выплаты отнюдь не казались чрезмерными. При этом часть средств, полученных за виртуальный хлопок, все-таки шла на развитие Узбекистана и нужды его населения. Так, в 1977 году в Ташкенте был открыт метрополитен, построенный во многом благодаря средствам, полученным за приписанный хлопок. Эти средства также шли на строительство больниц школ и ремонт дорог. В то же время часть незаконно заработанных средств участники «Хлопковой аферы» обращали в золото и драгоценности. Рашидов на волне выполнения и перевыполнения планов по производству «Хлопка» в 1974 году получил первую, а в 1977 году – вторую золотую звезду Героя социалистического труда. Но ну ситуация изменилась, когда умер Брежнев, к которому был близок Рашидов. Новый генсек Юрий Андропов санкционировал расследование выявленных к тому времени приписок урожая узбекского хлопка. В МВД СССР при Главном управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУБХСС в свое время была организация ЦНИЛ Центрально-научно-исследовательская лаборатория экономики правовых проблем охраны социалистической собственности. В 1983 году, после снятия с должности министра внутренних дел Николая Щелокова, ЦНИЛ была упразднена, и основная часть ее кадров влилась во ВНИИ МВД СССР, в научно-исследовательскую лабораторию по исследованию криминологических и оперативно-розыскных проблем борьбы с экономическими преступлениями. Материалы ЦНИЛ доказывали факт существования масштабных искажений экономической отчетности в Узбекистане. В апреле 1983 года при получении взятки в размере 1000 рублей был задержан с поличным начальником ОБХСС УВД Бухарского областного исполкома Ахат Музафаров. Желая облегчить свою участь, он начал давать показания. Также в числе первых был задержан директор Бухарского горпромторга Шоды Кудратов. У него было изъято более 500 тысяч рублей наличными, ювелирные изделия, золотые монеты, всего на сумму более 4 миллионов. Дома у Музафарова было найдено полтора миллиона рублей. В сентябре 1983 года расследование этого дела было поручено следователям по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР, полковникам Тельману Кделяну и Николаю Иванову. От Генеральной прокуратуры Союза СССР работу комиссии курировал начальник следственной части Союзной прокуратуры, государственный советник юстиции второго класса Герман Каракозов. Под их началом состояло примерно 200 сотрудников, направленных в Узбекистан. С учетом ротации, в группе в общей сложности проработало около 500 человек. В ходе следствия они арестовали за получение взяток семь секретарей ЦК Узбекской ССР и 12 первых секретарей обкомов. Членам следственной группы тоже предлагали огромные взятки. Например, Гдляну – миллион рублей. Всего группа Гдляна-Иванова арестовала 62 человека. Все они относились к высшей партийно-хозяйственной номенклатуре Узбекистана. Всего же подчиненными Гделяну следователями было возбуждено более 800 уголовных дел. По оценке следователей, только за период с 1978 по 1984 год приписки составили не менее 5 миллионов тонн хлопка, что нанесло ущерб государству более 10 миллиардов рублей. 31 октября 1983 года скоропостижно скончался Шараф Рашидов. После его смерти расследование хлопкового дела ускорилось. Первоначально Рашидова похоронили в центре Ташкента, где планировалось возвести посвященный ему мемориал. Однако летом 1984 года в Ташкент прибыла группа сотрудников ЦК КПСС, во главе с секретарем ЦК Егором Лигачевым для проведения 16 пленума ЦК КП Узбекистана по избранию нового первого секретаря. Главой Компартии Узбекистана стал иманжон Усман Хаджаев, бывший председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана. На пленуме все выступавшие, включая Усман Хаджаева, клеймили Рашидова как коррупционера и деспота. По решению пленума прах Рашидова эксгумировали и перезахоронили на Чагатайском кладбище, где покоятся видные деятели культуры и науки, общественно-политические деятели республики. Но при Усман-Хаджаеве практика приписок продолжилась. Да и не могло быть иначе, поскольку план для Узбекистана по хлопку никто в Москве уменьшать не собирался. Бывший первый секретарь Каракалпакского обкома партии Калибек Камалов показал, Первый секретарь ЦК партии Узбекистана Усман Хаджаев после Рашидова является главным организатором всех негативных явлений в республике. К примеру, взять 1983 год. По его требованию во всех областях УЗССР допускались крупные приписки в заготовке хлопка. Когда на полях не оставалось ни единого грамма хлопка, он потребовал показывать в сводках сбор и заготовку несуществующего хлопка сырца. Разве можно было в условиях того года выполнить план и дать родине 6 миллионов тонн хлопка-сырца? Об этом знают и старый млад в нашей республике. А бывший глава МВД Узбекистана Хайда яхъяев на допросе утверждал. «Конечно, сейчас могут найти с демагоги и заявить, неужели нельзя было работать без взяток, как работает большинство советских людей». Отвечу так на этот вопрос. Большинство советских людей действительно не занимались взяточничеством, а вот должностные лица республики почти поголовно погрязли во взяточничестве. Не заниматься этим можно было при одном условии – уйти с поста и работать рабочим на заводе или хлопкоробом в поле. А на всех этажах служебной лестницы у нас в республике коррупция была повсеместной. Мадьяр Худайбергенов, первый секретарь Харезмского областного комитета, признался под следствием, что заплатил Рашидову полтора миллиона рублей за присвоение ему звания Героя социалистического труда. Снятый с поста первого секретаря Компартии Узбекистана в январе 1988 года и вскоре привлеченный в качестве обвиняемого по делу о коррупции в высшем руководстве Узбекистана иманжон Усман-Хаджаев, стал давать показания причастности к коррупции отдельных членов Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева, Виктора Гришина, Григория Романова, Михаила Соломенцева, члена ЦК КПСС Ивана Капитонова. Его показания нашли подтверждение в показаниях других обвиняемых. Следователь Юрий Лучинский вспоминал, «Лигачев для участия в каких-либо коррупционных системах был слишком убог. Да и не нужно это было ему и ему подобным. Прилично жили на гособеспечении». Один из узбеков показал, что давал Лигачеву в качестве подарка для укрепления добрых отношений 20 тысяч рублей. Точную сумму и обстоятельства передачи не помню. Может быть, их где-нибудь на даче или вообще положил на тумбочку. Неважно. С самого начала эта информация не воспринималась как разоблачение высокопоставленного идиота. Так, поганенький компромат на болтливого начальничка. Как эпизодик бытия некоего Дона это расценивалось. Но к Делиан Цивановым это выдали на люди, когда началось давление по прикрытию расследования дела. А Егору Кузьмичу, привыкшему к своей стерильности, от этого стало жутко. Заистерил, встречный накат на следователей усилился. Действительно, как только в показаниях арестованных по узбекскому делу стали фигурировать фамилии высокопоставленных партийных и государственных чиновников из Москвы, из Кремля поступила команда постепенно свернуть это дело. В марте 1989 года Тельман Гделян и Николай Иванов на волне критики коррупции в высших эшелонах власти, причем не только в Узбекистане, были избраны народными депутатами СССР. И одновременно началась кампания против них и методов работы следственной группы в центральной печати, в газетах «Правда», «Известия» и других. 24 марта 1989 года была создана специальная комиссия ЦК КПСС во главе с председателем Комитета партийного контроля Борисом пуга который поручено проверить факты о нарушениях законности при расследовании дела коррупции в Узбекской ССР и о результатах доложить в ЦК КПСС. Такая же комиссия была создана и при Президиуме Верховного Совета СССР. Обе комиссии вполне ожидаемо пришли к выводу, что в работе группы Гделяна-Иванова были допущены нарушения социалистической законности. В апреле 1989 года Пленум Верховного Суда СССР по материалам комиссии вынес аналогичное постановление. Тогда, 12 мая 1989 года, выступая в эфире Ленинградского телевидения, Николай Иванов прямо обвинил ряд высших партийных руководителей СССР, в том числе Лигачева и председателя Верховного суда СССР Владимира Теребилова, в причастности к коррупции. Лигачев потребовал проверить обвинения 14 сентября генеральный прокурор Александр Сухарев направил письмо Горбачеву, где сообщил, что 23 октября 1988 года, как видно из протокола допроса, произведенного к Дленам ТХ, вместе со следователем его группы «Московцевы СВ» и датированного тем же числом заявления Усман Хаджаева на имя генерального прокурора СССР, он впервые сообщил о даче взяток некоторым руководящим работникам партии, а также бывшему генеральному прокурору СССР Рикункову и его заместителю Сороке ОВ. При этом обращает внимание, что указанное заявление не прошло официальной регистрации и не было доложено генеральному прокурору СССР А сам допрос проведен по инициативе Гделяна ТХ в воскресный день, когда по общему правилу следственные действия не проводятся без крайней необходимости. В заявлении от 25 октября 1988 года, также не прошедшем регистрации на допросе, проведенном Гделяном ТХ и Московцевой СВ в тот же день, Усман Хаджаев, подтверждая прежние показания, назвал и Легачева ЕК, которому якобы было передано 60 тысяч рублей. Эти же показания он дал к Гделяну Т.Х. и Московцевой С.В. на допросе и 26 октября в присутствии заместителя генерального прокурора СССР Васильева А.Д. Взятка Рикункову, вероятно, привела к торможению узбекского дела в конце 1985 года. Гделян и Иванов писали в своей книге «Кремлевское дело», основанное на материалах следствия. Спецсамолетом Салимова, Джабарова и Раджабова под конвоем доставили в Москву. Они и Усман Хаджаев были водворены в следственный изолятор номер 4 МВД СССР, более известный под названием «Матросская тишина», где уже содержалось большинство подследственных. Сухарев запретил нам двоим, руководителям группы, допрашивать четверых задержанных. Очередное вопиющее нарушение УПК. К каждому следователю группы во время допросов подозреваемых был приставлен работник КГБ. Мы рассудили так. Раз начальство дает свои указания только устно, боясь их хоть как-то задокументировать в соответствии с законом, то такие незаконные распоряжения исполнению не подлежат. Мы сами начали допрашивать подследственных. Особенно бурным было раскаяние Усман Хаджаева. В его показаниях запестрели фамилии союзных министров, руководителей правоохранительных органов, секретарей ЦК КПСС, членов Политбюро. Сухарев схватился за голову. Уж теперь-то он точно может схлопотать на всю катушку от руководства страны. Его личные встречи и многочасовые беседы с бывшим первым секретарем ЦК КП Узбекистана не дали ожидаемого результата. Генеральному прокурору удалось лишь убедить усманхаджаева «Боже упаси, упоминать больше о двух взятках по 30 тысяч рублей Лигачеву». Как уж там умолял преступника генеральный прокурор Великой Державы, неизвестно, но взяточник милостиво согласился. В остальном же Усман Хаджаев упорствовал. Вот что он в частности рассказывал на допросе 1 ноября 1988 года заместителю генерального прокурора Васильеву. «Романову ГВ, секретарю ЦК КПСС, я дал 10 тысяч рублей. Мне пришлось бывать у него два раза». В республике шло строительство, надо было много вопросов решать по размещению предприятий по производству микрокондиционеров. Я обращался в Госплан, но эти вопросы не решались. Мы обратились к Романову. По его намеку я понял, что надо дать деньги. В очередной приезд я приготовил дипломат, куда положил альбом, проспекты и деньги в сумме 10 тысяч рублей. Во время встречи с ним я передал дипломат содержимым, сказал, что здесь альбомы, книги. После передачи денег вопросы с ним были решены в пользу республики. Эти вопросы входили в его компетенцию. Других фактов передачи денег Романову не было. Гришину ВВ, первому секретарю Московского горкома партии, я передал деньги в сумме 30 тысяч рублей. Я обращался к нему с просьбой выделить московских строителей для выполнения работ в городе Ташкенте, где шло строительство жилья. Гришин отказался, славшись, что строителей не хватает, в Москве нужно много рабочих. Я понял, что надо дать деньги. Я подготовил дипломат, куда положил книги, буклеты и деньги в сумме 30 тысяч рублей и в очередной раз при посещении Гришина передал ему в кабинете. После этого была оказана помощь, были выделены строители и в Ташкенте был построен большой жилмассив. Этот факт имел место в 1984 году. До передачи денег мы с Гришиным были знакомы, отношения были хорошие. Столь же подробно описал Усман Хаджаев, как давал взятки генеральному прокурору Александру Рикункову и его заместителю Олегу Сороке. 6 мая 1989 года Гадылян и Иванов были отстранены от участия в следствии. А 25 мая генеральный прокурор Сухарев возбудил против них уголовное дело, но арестовать их не смогли из-за депутатской неприкосновенности. Однако в 1990 году уволили из прокуратуры. 19 августа 1991 года, во время августовского путча, гдлян был арестован путчистами. Его освободили 29 августа после провала путча. Тогда же прекратили дело против него и Иванова. 11 ноября 1986 года Гделян и Иванов жаловались Горбачеву. Мы получили прямое указание товарища Сороки не расширять дело и ограничить ход следствия рамками виновности восьми лиц, арестованных органами КГБ в апреле-июне 1983 года. Но уже в конце того же года следствием были добыты бесспорные доказательства причастности ко взяточничеству ответственных партийных работников и руководства МВД УЗССР, о чем было доложено товарищу сороки Однако такой подход к объективному установлению истины вызвал его крайнее раздражение. Он вновь дал указание не выявлять организаторов преступления и прекратить дальнейший сбор доказательств в отношении их. Наиболее терпимая обстановка сложилась вокруг дела в конце 1985 года, когда мы довели до сведения товарища Рекункова и Сороки о преступной деятельности усманхаджаева и других лиц. В ответ на занятую нами позицию не замедлили сказаться репрессии со стороны генерального прокурора СССР, который, держа у себя в сейфе все переданные ему следственные материалы о виновности усманхаджаева и его приспешников, 2 января 1986 года в присутствии всего состава следственного управления поставил под сомнение работу следственной группы и высказал целый каскад угроз в наш адрес. Четверть века спустя, после начала узбекского дела, Тельман Гдлян утверждал, «Мы в Узбекистане после того, как привлекли к уголовной ответственности последнего нашего клиента, это первый секретарь ЦК Компартии, все, мы в Узбекистане закончили. И я начинал выписывать постановление об аресте и привлечении к уголовной ответственности московских взяточников. И в это время как раз расчехлили все орудия и в открытую из ЦК уже дали команду на уничтожение этой следственной группы. Они точно знали, потому что КГБ прослушивало и там, в Узбекистане, и здесь, в Москве, и дома, и везде прослушивали и знали о том, какие мы планы вынашиваем. Потому что они не хотели, чтобы мы сделали то же самое со взяточниками в центре, как мы сделали в Узбекистане. Когда на Первом съезде народных депутатов СССР Горбачев говорил, что хлопковое дело расследует Гделян и Иванов, я говорил «Побойтесь Бога, Михаил Сергеевич». «Моя следственная группа не расследовала дело по хлопку. Мы к хлопковым делам никакого отношения не имеем». Он тогда допустил тактическую ошибку и говорит, «А какое же вы тогда, товарищ Гделян, расследовали дело?» Я говорю, «Мы, наша следственная группа, расследовала уголовное дело о взяточничестве в высших эшелонах государственной власти, государственно-партийной власти в Советском Союзе. Но вы же понимаете, что там пошло и поехало» слова Дляна подтверждает бывший следователь его группы и бывший народный депутат РСФСР Юрий Лучинский. «Дело, расследовавшееся нашей группой, никогда не было хлопковым. Это журналистка – обывательское выражение тех лет. Наша группа расследовала исключительно эпизоды взяточничества в руководстве Узбекистана. Приписками и иными формами хищений, связанных с хлопком, занимались другие следственные подразделения». Горбачев и Политбюро слишком поздно осознали опасность узбекского дела для коммунистической власти. Несмотря на развал этого дела на финальной стадии, информация, обнародованная в эпоху гласности следователями и его расследовавшими, основательно дискредитировала КПСС и существующую систему власти, а также некоторых соратников Горбачева по перестройке, вроде Лигачева. Министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана Вахабджан Усманов и начальник ОБХСС Бухарской области Ахат Музафаров были приговорены к расстрелу. Остальные к различным срокам заключения. Расстреляли как раз тех, кто наиболее активно давал показания на высокопоставленных работников, наивно надеясь облегчить свою участь. Бывший зять Брежнева Юрий Чурбанов до 1984 года являвшийся первым заместителем министра внутренних дел СССР, был осужден по узбекскому делу на 12 лет за неоднократное получение взяток от руководителей Узбекистана. Однако в процессе следствия и суда сумма взяток, вменяемых Чурбанову, уменьшилась с полутора миллионов до 90 тысяч рублей и двух ценных подарков, которые суд признал за взятки. По мнению следователя Юрия Лучинского, Чурбанов в этом деле был одной из самых мелких сошек. Не повезло парню с женой и тестем. И ему при поездках по Узбекистану автоматом подбрасывали взятки. Сам он был нулем без палочки. В 1990 году почти все фигуранты узбекского дела из числа местных уроженцев были переведены для отбытия наказания в Узбекистан. 25 декабря 1991 года, за день до официального прекращения существования Советского Союза, президент Узбекистана Ислам Каримов помиловал всех причастных к хлопковому делу лиц, находившихся на территории Узбекистана. Курировавшего следственную группу Гдляна Иванова Германа Каракозова в 1989 году тоже уволили из органов прокуратуры. Против него возбудили дело по обвинению в халатности, поскольку он якобы не замечал нарушений, которые будто бы допускали следователей по узбекскому делу. Однако позднее это дело было прекращено. Герман Петрович Каракозов скоропостижно скончался в Москве в октябре 1992 года в возрасте 66 лет. Узбекское дело отразилось в ряде художественных фильмов и книг. Наиболее ранним был роман жившего в Ташкенте российского писателя Рауля Мирхайдарова «Пешие прогулки», опубликованный в 1988 году в издательстве «Молодая гвардия». После публикации на Мирхайдарова было совершено покушение, после которого он остался инвалидом второй группы и вынужден был уехать в Москву. В том же году в ташкентском журнале «Звезда Востока» был опубликован роман Георгия Вайнера и Леонида Словина «Шальная жизнь на темной стороне Луны» где речь идет об узбекской мафии 1980 года, занимавшейся изготовлением и распространением опиума, фальсифицированного грузинского коньяка КВ, а также ликвидацией свидетелей своих преступлений и устранением честных работников правоохранительных органов. О приписках с хлопком там речи нет. В 1989 году роман Вайнера и Словена был экранизирован режиссером Зиновием Ройзманом на киностудии «Узбекфильм» под названием «Кодекс молчания». При этом вышедшая в 1990 году четырехсерийная телеверсия называлась «На темной стороне Луны». В 1992 году Георгий Вайнер и Леонид Словин написали продолжение «Роман «След черной рыбы», экранизированный Зиновием Ройзманом на узбекфильме под названием «Кодекс молчания 2». Оба романа объединены образом полковника Туры Хаматова в фильмах «Саматова», который на этот раз борется с икорной мафией на узбекском Каспии. Роль Саматова исполнил узбекский актер Мурат Раджабов, а его русского товарища, майора милиции Валентина Силова, Александр Фатюшин.